Глава 12 Поезжайте на бал. Уже с утра все завертелось. платье сорочки, ленты, кружево. Что-то привозили, куда-то посылали, утюжили, подшивали, примеряли, снова утюжили. Это при том, что новые бальные платья леди уже неделю, как были, полностью готовы. Духи, помады, притирания и бальзамы. Только не говорите, что без этого можно собраться на бал. душистые масла для ванны и ждали парикмахеров. Надо сказать, суета и верчения наблюдались в основном в комнатах графини и леди Орсы. У Фолины было тихо и спокойно. Правда, леди Клотильда заглянула, посмотрела на распакованное платье и кивнула. «Прекрасно, дорогая. Полагаю, вы, как взрослая и образованная особа, умеете приказать горничным и собраться на бал. Посмотрим, чему вас научили». Фолина этому даже обрадовалась. Она сама по совету Азельмы выбрала горничных, которым поручила заняться своим платьем, тоже полностью готовым. Спасибо тетушке Марго. Азельме сообщили, что ее наряд доставят позже. Вот Азельма совсем растерялась. В подобных случаях она всегда была с другой стороны, служанкой. Она носила ведрами воду для ванны, она поспешно что-нибудь отпарывала или подшивала, утюжила или крахмалила. Она отлично знала, сколько служанкам приходится побегать до того счастливого для всех момента, когда хозяйки по прямо на снег ковровой дорожки пройдут от крыльца к карете. А теперь она не умела приказывать горничным и не умела собираться на бал и тем более потребовать чего-то для себя. Чего в этом сложного, казалось бы, но так только казалось. Фалина выручила, велела приготовить для бледной от волнения сестры ванну с душистым маслом, сделать ей смягчающие компрессы для рук, отполировать ногти тщательно, до блеска расчесать волосы. И заговорила ее до того, что та даже начала смеяться ее шуткам. Фалине это было как раз нетрудно, а вот что занимало ее мысли... «Вот интересно, а кучер умеет танцевать?» Вспоминая свои недолгие посещения старошки, Фалина все больше приходила к выводу, что кучер не так прост. И он служит принцу. Принцам служат и титулованные лорды в том числе. Этот кучер, он такой ловкий, нахальный, то есть уверенный в себе, конечно. Он так двигается, словно много танцевал и много занимался фехтованием. Так кто он? а если спросить прямо при следующей встрече, а если даже он беден и никакого титула у него нет, у нее есть калани, и ее мужу помимо замка и земель достанется баронский титул. Ах, если бы. Вот разве нельзя хотя бы помечтать немного? платье для Азельмы должны были привезти из Лиса. Наверное, это следовало сделать еще вчера или, во всяком случае, сегодня рано утром. Графиня Карри желала... Чтобы Азельму собирали на бал ее служанки, ей так хотелось услужить королю, выполняя его каприз. И вот, к сожалению, служанки с платьем запаздывали. «Ничего страшного, твое платье будет великолепным. Графиня Карри — самая богатая и изысканная леди в лисе», — весело заверила сестру Фалина. Хотя ее уже беспокоила ситуация. «А пока у меня для тебя тоже кое-что есть». Она достала шишку феи. «Брось это на пол». Фея обещала, что если ты наденешь то, что появится, будешь танцевать лучше всех. Ей тоже не терпелось узнать, во что превратится шишка. Азельма бросила шишку. Шишка осталась шишкой. Фалина сама поспешила поднять ее и опять бросила. С тем же результатом. «Как так?» — возмутилась она. Фея снова вздумала шутить. «Ну, знаешь, да я прикажу завалить камнями ее ручей. Да от него и следа не останется в моем лесу». — Тише, что ты говоришь? — испугалась Азельма и подобрала шишку. — Посмотрим, что будет дальше. Тут как раз сообщили, что явились служанки графини Карри. Они приехали в большой карете, с огромным коробом всякой всячины и даже большим овальным зеркалом, и избальным платьем. Старшая, полная пожилая Матрона рассыпалась в извинениях. Ах, как засыпала дорогу до Калани! Но они успеют, непременно успеют. — Прекрасно. вынесла вердикт леди Клотильда, когда Азельма примерила наряд. «Даже слишком хорошо для того, чтобы на минутку показаться его величеству». «Ее позвали на бал, миледи, а не для того, чтобы на минутку показаться», возмущенно возразила Фалина. «Платье плохо сидит в лифе и через чурлинное». «Что вы, сина все будет прекрасно». Сияя улыбкой, заверила старшая. «Мы все подгоним, и надо самую малость затянуть шнуровку. Туфельки, к счастью, не жмут, не так ли?» Атласные бальные туфли действительно не жали. «Они были безнадежно велики, именно безнадежно, потому что если платье можно ушить и подогнать, то туфли никак. Тут не то что танцевать, тут пройти бы и не споткнуться». И никто из них даже не подумал о том, что туфли надо заказывать заранее и по мерке. На какое чудо они надеялись. Но она ведь и не собиралась танцевать. Значит, из-за туфелей и огорчаться не стоит. Платье кое-как подогнали, девушки суетились и Азельму слушать не желали. Одна из служанок занялась ее прической. Она старалась и получилось очень хорошо. По правде говоря, самым лучшим в наряде Азельмы была ее прическа. «Отлично», — похвалила леди Клотильда, не слушая осторожные возражения Азельмы. «Осталось подобрать драгоценности. Пойдемте, дорогая Фалина, драгоценности у меня заперты в особой кладовой. Подберем что-то для вас и вашей сестрицы. Она пока еще занята платьем». Леди ловко перехватила Фалина у дверей, не пустив в комнату. «Нам осталось умыться эликсиром из сина, и я подведу вам губы и добавлю чуть-чуть румян». — ворковала старшая служанка. — И выпейте вот это для цвета лица. Любой бы сказал, что нежную фарфоровую кожу Азельму улучшать, только портить. Но опять накатило волнение. У девушки уже не было сил возражать, убеждать, настаивать. Да и что за беда, эликсир? Леди Клотильда тоже чем-то таким умывалась и что-то такое пила. Она выпила приятное на вкус питье, чуть кисловатое из высокого стакана. Одна из служанок, та, что ее причесывала, что-то поправила и подколола на лифе. — Вы очень красивая сина! — шепнула она. — Только вот... Старшая схватила ее за плечо и отправила вон из комнаты. — Бал, это всегда так радостно, наверное. А Зельма чего то не могла радоваться. И туфли, опять же, красивые, но в них и ходить-то неудобно. Уж лучше босиком. Или у нее получится пройтись в этих туфлях? Старшая оглядела Азельму и одобрительно кивнула. «Подождите немного, Эссина, мне придется отлучиться». Служанки ушли, прихватив свои корзинки и заодно зеркало. Азельма осталась одна. Искушение сбежать было таким сильным, и возможность появилась. Но нет, она осталась сидеть, уронив руки на колени. И вдруг увидела, как шишка сама собой покатилась по столу и упала на пол. На полу не было еловой шишки. Там стояла пара бальных туфелек, очень красивых, изящных, из тонкой светлой кожи с золотыми пряжками. Подарок феи? Азельма радостно вскочила, поспешно сбросила негодные туфли и надела новые. Они скользнули на ноги так легко, как будто сами мечтали об этом. Она прошлась, притопнула, придерживая юбки. Как хорошо и удобно, но танцевать она ведь не умеет. «Нравится?» Раздался рядом громкий, пронзительно скрипучий голос. Азельма ахнула. На краю стола сидела большая белая крыса с длинным голым хвостом и потирала лапки, как будто была чем-то очень довольна. «Это вы, светлая леди?» Глазам не поверила Азельма. «Хотя, если фея была белкой, то почему бы ей не побыть крысой? Не нравлюсь?» Крыса перестала потирать лапки и захихикала. «Ну почему же?» — Азельм улыбнулась. «Вы очень симпатичны и в таком облике тоже. Просто появились так неожиданно. И большое спасибо за туфли. Они просто чудесные». И она присела в поклоне. Фея-крыса покивала в ответ и уставилась на девушку. «Пользуйся на здоровье. Помни, ты сможешь танцевать в них, словно делала это тысячу раз. Ни разу не оступишься и никому не отдавишь ногу. Повеселись как следует. Танцевать — это приятно». «А ты тоже, гляжу, красавица, хоть куда!» «Такого я и не ожидала, но так даже лучше!» «Что, простите?» — насторожилась Азельма и огляделась в поисках зеркала, но его не было, увы. То ли она действительно услышала в словах фей какой-то подвох, то ли ей показалось. «Выглядишь так, как надо. Просто замечательно, вот что я тебе скажу. А я старею, видно, и почему сама не додумалась?» «Только смотри, милая, даже не вздумай падать в обморок, а тем более лить слезы или сопли распускать. Глаза покраснеют, еще чего не хватало». Поняла, и крыса погрозила ей крошечным пальчиком. «Конечно», — удивилась Азельма, — «я еще ни разу в жизни в обморок не падала, и плакать тоже не стану». «Вот и хорошо, и пусть это будет твой бал, девочка». Тут крыса к чему-то прислушалась, резво спрыгнула со стола и исчезла в щели между стеной и сундуком для белья. А Зельма едва успела спрятать с глаз долой негодные туфли, как вернулась старшая служанка. «Все замечательно, сина пропела она. «Вот, ваша матушка прислала вам это жемчужное жерелье, и надо приколоть вуаль. Ах, какой восхитительный жемчуг! Вам идет!» А вуаль, взгляните, какой он красивый. Всем девицам надлежит быть на том балу в вуалях. Это условие было объявлено. Вы не знали? И меховую накидку, конечно, чтобы не замерзнуть, сидя в карете. Это подарок ее светлости графини Карри. В карету уже отнесли жаровню, но путь не такой уж близкий. Все прекрасно, дорогая эсина все прекрасно. Она застегнула на шее Азельме нить круглого белоснежного жемчуга. Потом приколола к ее волосам вуаль и довольно защелкала языком. Получить чудесное ожерелье для девушки было еще одним потрясением. Она до сих пор не носила подобных драгоценностей. Стеклянные бусы, которые когда-то подарила Минна, вот все, что у нее было. А жерелье, конечно, фамильное сокровище, и его прислала Фалина. А где же она сама? И надо скорее рассказать ей про фею и про туфли. — Где моя сестра, эсина Фалина Калани? — Должно быть, уже заждалась вас в карете, Эссина Азельма. Давайте поторопимся, а то ведь так можно и опоздать на бал. И вот Азельма впервые в жизни прошла по ковровой дорожке и оказалась в карете, на мягком бархатном сиденье напротив леди Клотильды и леди Орсы. «Была там и жаровня с углями, и медвежья полость под ноги, но вот Фалины не было». «Где Фалина?» А Зельма вскочила и дернула дверь, намереваясь выскочить вон. «Сиди», — опекунша, явно ожидавшая чего-то подобного, ловко поймала ее и толкнула обратно. «Твоя сестрица уже укатила, ее тетушка прислала и карету, и сопровождение». «Преподобная мать не пожелала, видите ли, чтобы ты и ее дорогая племянница появились на этом балу вместе. Это нам с моей девочкой от тебя никуда не деться». Карета тем временем тронулась. «Мне так жаль, миледи, что я вам досаждаю», — не удержалась Азельма. «Беспокойство никуда не делось. Фалина уехала, не сказав ей, так торопилась. Поговори мне еще». — прикрикнула леди-опекунша. — И чтобы вела себя пристойно, а то получишь у меня. Все, закрой рот, слышать тебя не хочу. Почтенная леди, последние дни столько приходилось сдерживаться, что теперь в карете это было почти невмоготу. Но она себя принудила, конечно. И вести эту девчонку на бал вместе с Орсей ради дочери пришлось. Графиня Карри пообещала для Орсы замолвить словечко перед королевой, чтобы девочки нашлись достойный муж и место при дворе. Это если сейчас все пройдет как надо. А передать заморашке фамильный жемчуг, выбранный ее сестрицей, была хорошая идея. Это усыпило ее бдительность. Карета катилась по дороге, мимо мелькали заснеженные поля, освещенные по-зимнему бледным закатным солнцем. На Орсе тоже был нежный прозрачный вуаль. Она его откинула. А Зельма сделала то же самое. Орса чего то хихикнула, но под строгим взглядом матушки отвернулась и стала смотреть в окно. Дорогие читатели, в этом цикле я иногда использую устаревшие формы слов. По современным нормам вуаль женского рода, в то время как в прошлом это было слово мужского рода. Прошу меня простить за этот авторский произвол. Ваша Наталья Сапункова.